Глава седьмая. Как только стало ясно, куда направляется светлейшая Шансу, на вершине огромной лестницы развернулась бурная деятельность. Уолли поднимался медленно, щадя свои ноги, в которых сильно пульсировала кровь. На полпути он счел нужным остановиться, чтобы дать жрецам закончить все необходимые приготовления. Он повернулся и с восхищением окинул взглядом открывшуюся перед ним картину. На расстоянии судилище выглядело значительно лучше, чем вблизи. Мимо него проследовал воинский строй. Люди размахивали руками и высоко держали головы, пытаясь произвести на незнакомца хорошее впечатление. Они прошли, и на землю опустилась стая голубей. Там, где погиб правитель, двое рабов скребли каменные плиты. Жизнь хороша в любом мире. Оли чувствовал себя отлично. Он легко завершил это непонятное дело с Хардуджу. И даже мысли о том, что он стал убийцей, мало его беспокоило. Он в полной безопасности, его защищают воинские понятия чести. Единственной неприятной складкой на его удобном одеяле было воспоминание о тех внезапных вспышках ярости, которые появлялись всякий раз, когда какое-либо событие бросало вызов его высокому статусу. Будь то неповиновение Нанджи, дикий вызов Тару, желание свести счеты с Милью. Эта ярость не свойственная Оли Смиту, и он подозревал, что Шансу на его месте оставил бы после себя не один, а четыре истекающих кровью трупа. Гнев подпитывается адреналином. Адреналин вырабатывается где-то в районе почек. У него нет характера Шансу, но в наследство он получил все его железы. И в будущем всегда нужно помнить, что разум у Оли Смита должен четко контролировать тело Шансу. Он будет воином, а не мясником. Оли взглянул на Нанджи и встретил застывшую улыбку, выражающую преклонение герою высшей пробы. Это ему не понравилось. «Отлично, сал, сказал он. «Ты был прекрасным секундантом!» Нанжи тут же покраснел от удовольствия. «Ты очень хорошо понял мой намек насчет конца боя», — добавил Уолли. «Мне бы следовало получше тебя проинструктировать. Вы могли ударить его с левого бока, мой повелитель». Уолли обнаружил, что в его трансплантированной памяти содержится и воинский жаргон. Но эту фразу он понял бы и без перевода. «Нельзя достать противника с левого бока, если он держит меч в правой руке». Таким образом, Нанжи высказал свое соображение о том, что Оле следовало пойти на убийство. Кровожадный чертенок. Чем больше Оли думал об этом, тем больше его раздражало всеобщее поклонение. Честь, воздаваемая прекрасно тренированному телу и виртуозному искусству, по праву принадлежала покойному светлейшему Шансу, а не ему. Но едва ли можно надеяться, что когда-нибудь он сможет объяснить эту разницу». Мальчишка, очевидно, отличается липкой щенячей преданностью, и придется как-нибудь помягче от него избавиться. Уолли взглянул на арки храма. Паломники столпились по обеим сторонам, а центральная часть оставалась свободной так, чтобы он мог пройти. «Мне кажется, мы дали им достаточно времени, чтобы привести себя в порядок», — сказал он. «Пойдем». «Пойдем», — точно так же говорил Бог. Теперь на посту у центральной арки стояли двое пятых из тех, кого ему только что представили. Они бежали всю дорогу, чтобы успеть раньше него, и все еще тяжело дышали. Они приветствовали Уолли, когда он вошел в прохладную тень арки, и ответом им стали одобрительный кивок и дерзкая ухмылка на Итак, светлейший Шансу в третий раз вошел в центральный неф. Уолли Смит во второй. Огромность этого холодного пространства подавляла его все так же, огни окон все так же блестели. Никто из жрецов не вышел, чтобы его проводить, и Оли сам отправился вперед, выжимая все силы из своих кровоточащих ног. Примерно на середине нефа начался строй жрецов, тянущийся до самого алтаря. Служители богини стояли в два ряда, с одной стороны жрецы, с другой жрицы. Сначала первые в белом, за ними вторые в желтом. Когда Оли проходил мимо, они опускались на колени. Это было похоже на бурю в лесу также жутко и непривычно. Уолли чувствовал, что не стоит таких почестей, что он их обманывает. Ему хотелось закричать, приказать ему браться. Но все, что он мог, это поскорее пройти мимо и не смотреть. Увидев, что они встают на колени, Нанджи в изумлении открыл рот и прошептал. «Мне подождать здесь, мой повелитель?» «Не отходи от меня ни на шаг!» – скомандовал Уолли тоже шепотом. И они вдвоем совершили этот царский проход через храм. Повелитель в грязных лохмотьях раба и вассал в застиранной желтой юбке, и только меч и зажим Оли были здесь уместны. Пройдя несколько сотен жрецов и жриц, они дошли до конца этого строя, но тут путем преградили древние старухи в голубом одеянии, беззубые и сморщенные, некоторые из них сидели в креслах-каталках, они тоже собирались встать на колени. «Святые матери!» — в голосе Нанджи был благоговейный ужас. «Пожалуйста, не делайте этого!» — взмолился Уоли. «Я всего лишь простой воин, который пришел поклониться богине». Они все равно опустились на колени. Покраснев от злости, Оли сделал еще один шаг вперед и оказался у самого возвышения. А там стоял крошечный священный Ханакура и с гордым видом улыбался у Оли. Оли кивнул ему, потом он молча опустился на колени и начал молиться. Все подходящие для случая слова были теперь у него в голове. Он умолял о прощении, он приносил ей свой меч на службу, он клялся во всем ей повиноваться. Оли подождал, но ответа не последовало, да его и не должно было быть. Все настоящие клятвы были уже принесены. Это представление не для богини, оно для зрителей, возможно, и для него самого. Чувствуя, что может заснуть прямо на полу, Оли поднялся. Нанжи по-прежнему был рядом. Он еще раз окинул взглядом богатство юков, что сверкали около статуи. Ничто из того, что лежало здесь, не могло сравниться с его мечом. Но храмовое богатство уже не казалось ему постыдным запасом побрякушек, добытым сорочим вымогательством. Оли был потрясен, увидев, как велика дань богини. Многие тысячи лет люди приносили сюда самое прекрасное, самое дорогое, что у них было, и дарили это возлюбленной богине. Кто он такой, чтобы их судить? Очень странно замечать, как внешний вид меняет образ мыслей. Он повернулся к Ханакуре. «Ему можешь доверять», — сказал Бог. «Значит, все остальные доверия недостойны». Оли еще не успел открыть рот, а жрец уже заговорил. «Светлейший, совет решил произвести вас в правители немедленно», — сказал он, сияя. «Хотя мы предпочитали бы организовать более торжественный ритуал завтра или послезавтра». Он сочувственно взглянул на ноги у Оли и на пятна крови, которые остались на полу там, где он вставал на колени. Поблизости никого не было, их никто не услышит. «Я не приму должность правителя», — тихо ответил Уолли. «Полная неожиданность. Долгие секунды старик не мог подобрать слова. «Но светлейший, мы же говорили об этом!» — наконец пробормотал он. Оли подавил дьявольский соблазн сказать. «Вы имели дело с Шансу, а я Оли Смит. Он едва сумел сдержаться. Очень сожалею, священный». Ханакура был удивлен, встревожен. Он чувствовал, что его предали. Оли вспомнил язвительное замечание Бога насчет дел в храме. «Мне так приказали!» — сказал он просто. «Приказали?» Воину седьмого ранга, но вот в глазах его забрежило понимание, и старик взглянул на эфес меча. Оли кивнул. «Сегодня я разговаривал с Богом», — пояснил он мягко. «Бог дал мне этот меч и сказал, что я должен убить Хардуджу, но он запретил мне оставаться в храме. Я получил задание, я должен исполнить его по воле богини. Это для нее важнее, и значит, я должен идти». Против такого возражать, конечно же, не приходится. Ханакура поклонился. — Светлейший — это наивысшая честь, которой может удостоиться смертной. Я счастлив уже тем, что встретился с вами. Все это — только изысканная учтивость, но, может быть, за ней кроется и искренность. — Сейчас я пойду в казармы, — сказал Оли. — Мои ноги сводят меня с ума. — Быть может, мы поговорим завтра с священной. Конечно, Светлейший. И тут его голос перешел в шепот. — Опасайтесь измены, Светлейший, Шансу. Оли опять кивнул и повернулся к своему вассалу. Нанжи был на своем месте, у его левого плеча и не спускался у Оли глаз, Нанжи все слышал. И огромная опасность нависла над юным воином второго ранга, еще немного, и глаза его вылезли бы из орбит. Оли с трудом передвигал ноги, прихрамывая и едва поспевая за своим вассалом, который бежал спереди, как молодой жеребец. Они шли к противоположному выходу. Взгляды, которые Нанжи время от времени бросал на своего повелителя, были полны такого благоговения и восторга, что просто обжигали. В усталом мозгу Оли возникла картина, напоминающая кадр из комикса. Над головой Нанджи поднимается воздушный шарик с надписью «Сначала Хардуджу, потом Тару, потом Святые Матери, и еще он разговаривает с богами. Черт возьми, ну и шеф!» К счастью, дуэлей больше не предвидится, и поэтому он Оли больше не нужен. Но как избавиться от такого помощника, не оскорбив его и не причинив боль? Они проходили по коридорам, спускались по лестницам, миновали длинные переходы и, наконец, вынурнули на ярко освещенную площадку позади храма. Там стояли несколько больших домов. Рабы вскапывали клумбы, полировали косами бархатистые лужайки, тащили бочки с водой. Они подошли к тому месту, которое Оля уже знал, к плацу для парадов, где он успел побывать дважды за сегодняшнее утро. «А ну-ка!» – глухо вскрикнул он, заковылял к низкому парапету, опоясывающему цветники – Плюхнулся на него в тени дерева и расслабился. От цветов исходил усыпляющий аромат, слышалось гудение пчел. Он, должно быть, провел на ногах многие часы, потому что солнце уже опустилось и тени вытягивались. Уолли обхватил голову руками. Переутомление, голод, эмоциональное напряжение. Через некоторое время он поднял глаза и увидел смертельно встревоженное лицо своего вассала. «Со мной все в порядке», — сказал Уолли. «Просто был трудный день». Ответом был неуверенный кивок. «Черт возьми, я только разговаривал с богами, но сам-то я не бог». Теперь слабая улыбка. «Сядь, Нанджи, скажи, почему никто не оплакивает Хардуджу». Длинная фигура Нанжи согнулась и опустилась на стену рядом со своим повелителем. Его лицо выдавало борьбу между осторожностью и презрением. Наконец, презрение победило. «Это был презренный человек, мой повелитель. Он не сдержал своих клятв. Он брал взятки». Оля кивнул. а садизм юноша не упоминает». Нанжи ринулся в атаку. «Мой повелитель, скажите, почему жрецы сделали правителем такого человека? Ведь он оскорбляет все воинство». «Может быть, он был хорошим человеком до тех пор, пока не стал правителем?» Нанджи недоуменно уставился на него. «Как это мой повелитель?» «Власть разлагает ученик». Сам он долго раздумывал над этой проблемой. Но для Нанджи подобные соображения были в диковинку. И Оля пустился в объяснение. Рассказал он и о том, как насмехалась над ним толпа. «Благодарю вас, мой повелитель», — торжественно произнес вассал. «Когда я достигну высокого ранга, я не забуду о том, что вы рассказали». Юношеский идеализм светился в его глазах. «Кажется, все неприятности закончились, Нанджи», — сказал Олис с надеждой. «Ты не хочешь, чтобы я освободил тебя от клятв?» По выражению лица Нанджи было понятно, что он скорее даст смолоть себя на мельнице или скормить вампиром. «Нет, мой повелитель». «И даже от третий, это ведь страшная клятва ученик». «Я могу приказать тебе сделать все, что угодно, и преступление, и извращение, любую мерзость». Наджи только усмехнулся. «Его герой никогда не сделает ничего подобного». «Быть связанным такой клятвой – честь для меня, мой повелитель». Похоже, никогда раньше он не чувствовал себя таким счастливым. Светясь отраженным светом, он поднимался в своих собственных глазах. «Ну хорошо», – сказал Уолли неохотно. Но если ты захочешь стать свободным, только попроси. С говорится, что как только дело сделано, клятву следует отменить. Нанжи открыл рот, опять закрыл, посмотрел на Уоли, потом вниз на свои ноги и, наконец, решился. «У вас задание от богини, мой повелитель», – тихо сказал он. Ясно было, что его раздирает любопытство. Выходит, мальчик решил присоединиться к богоугодному делу. Уоли вздохнул. Ему бы найти несколько хороших воинов, чтобы они охраняли то сокровище, которое он носит на спине, а иметь в подчинении этого неуклюжего подростка последнее из того, что можно пожелать. Обыкновенный ученик — это не защита, а одни неприятности. И опять в его усталом мозгу возникают странные мысли. Нанжи, беги к пещере и скажи дракону, пусть выходит. Нанжи, иди к замку и скажи, что им пора греть смолу». Потом он вспомнил, что возможно готовится измена. Где же тут найти воинов, которым можно доверять? которые прикроют его спину, а не воткнут в нее нож. Ему нужна преданность, так вот она, горит перед ним ярким светом. К тому же Нанжи мог бы посоветовать ему, кого еще из охраны можно взять. Он услышал свой собственный голос, голос Шансу. Плох тот путь, который ведет только в одном направлении. Нанжи расплылся в довольной улыбке. «Вторая сутра», — сказал он, — «о подчиненных». Оля смерил ученика быстрым взглядом. Долговязый, неловкий оборванец, рыжий, худой. Настолько худой, что видна каждая косточка, наивный, как только что вылупившийся цыпленок. Но с другой стороны, ему не откажешь ни в старательности, ни в стремлении к самосовершенствованию. Он уже показал мужество, граничащее с безрассудством, когда не желал повиноваться, видя перед собой обнаженный меч. Нанжи имел полное право считать себя вовлеченным в данное богом задание, потому что Уоли тоже связан клятвой. Он поклялся лелеять, защищать и направлять. В мире, который не знает письменности, это равносильно подписи под контрактом. Исчезни он теперь, и друзья Хардуджу сотрут мальчишку в порошок. Нравится ему это или нет, он накрепко связан с Нанджи. — Ты знаешь сутру о тайнах? — спросил он осторожно. — Да, мой повелитель, Нанджи просиял. Не успел у и слова сказать, а его васал уже затараторил.